Возможно, я смогу улучшить свое материальное положение, однако не получу всех денег по той причине, что в процентном отношении недостаточно соответствовал правильной вибрации. Главное в том, что необходима постоянная практика, работа над собой, чтобы поддерживать вибрационное соответствие. И я знаю, что нахожусь в нем, когда держу какую-то сумму в руке и чувствую при этом себя счастливым и уверенным если испытываю положительные эмоции по отношению к деньгам. С другой стороны, когда мне приходит счет, и я вдруг ощущаю негативную эмоцию, это говорит о том, что я нахожусь в вибрационном соответствии не с изобилием денег, а с их нехваткой. Тогда следует кое-что изменить, сказать себе, это замечательный счет, и я, безусловно, без проблем заплачу по нему, так как денег у меня в избытке» и поработать над собой так, чтобы испытать исключительно положительные эмоции от того факта, что есть возможность заплатить по данному счету. Это и будет свидетельством вибрационного соответствия финансовому изобилию. В последние дни я прошел через широкий диапазон чувств, испытывал подъемы и спады, но старался сохранить внутренний баланс и, более того, достичь нового чуть более высокого уровня радости. На следующей неделе попробую снова увеличить достигнутое и в следующем месяце тоже. Разумеется, на первых порах всегда немного волнуешься, но это нормально. Немного волнения, немного проблем, а затем все утрясется и начнет меняться к лучшему. Чем вы радостнее, чем счастливее, тем быстрее растет ваша способность творить и тем быстрее это творение происходит». Думаю, поток возрастает, концентрируется, становится чище и прекрасней по сравнению с тем состоянием, когда мы чувствуем себя не очень счастливыми. Наверное, потому и творить человеку много легче, когда он чувствует себя действительно хорошо, нежели в случае, когда его что-то гнетет. Это забавно, однако чаще всего мы пытаемся осуществлять свои желания, создавать нечто именно в периоды, когда нам плохо а в хорошие периоды мы просто получаем удовольствие от жизни, но ничего при этом не делаем. А стоило бы затрачивать больше времени на создание чего бы то ни было именно в приподнятом, счастливом настроении, тогда и создано будет больше. Тогда мы больше времени будем в хорошем настроении и меньше будем опускаться в плохой. Независимо от того, насколько мы счастливы, колебания неизбежны. Это как волна. Сначала идет вверх, но затем всегда немного вниз. Однако стремиться нужно к тому, чтобы вверх идти с каждым разом все выше, а вниз опускаться совсем чуть-чуть. Обратите внимание, любое хорошее чувство становится еще острее, если ненадолго ускользнет, а потом возвратится, подобно все той же волне. Похоже на то, как если после сладкого съесть немного кислого. Когда мы идем в ресторан, мне нравится... Ну, это, конечно, зависит от того, когда мы туда идем, что перед этим делали, ну и так далее. Но вечерком я люблю заказать три различных напитка. Растинейл, кофе и воду. И пью их поочередно. Глоток одного, глоток другого, глоток третьего. А поскольку они столь различны, вкус одного напитка усиливает вкус каждого другого сделайте 10 глотков кофе подряд, и каждый последующий будет казаться вам все более пресным. То же и с едой. Она кажется вкуснее, когда между сменой блюд вы пробуете кусочек чего-то другого. Добавив же к трапезе вино, вы получите еще больше вкусовых комбинаций. Примерно то же с нашими эмоциями. Небольшое падение придаст взлету новую силу и мощь а полученный в результате опыт окажется богаче. Иногда я думаю, какие мысли вон у того дерева. У вас есть идеи? О чем вы думаете, мистер дерево? Стремление к небу, к солнцу, к дождю, к ветру, к сухости и к влаге, ощущение бриза, ощущение тепла или прохлады. Почувствуйте и вы. Тянитесь вверх. Чувствуйте прохладу леса тепло солнца, сухость ветра, влагу земли. Испытывайте это. Деревья живут одновременно в двух стихиях – в земле и в воздухе. Это словно двойной жизненный опыт, не правда ли? Кстати, интересная мысль.